Глава четырнадцатая. Как заполучить обручальное кольцо? Ваш мужчина знает то, чего вы хотите. Обручальное кольцо. Главное обязательство. Он знает и то, что ему нужно. Вы. Кажется, очевидно, что он пойдет к ювелиру, выберет здоровенный бриллиант, а затем спланирует коленопреклоненное предложение руки и сердца, которое сделает фразу «ты выйдешь за меня» произнесенную обладателем премии Грэмми певцом-силом супермодели Хайди Клум, он сделал ей предложение в иглу, установленном им на вершине ледника, расположенного на высоте 14 тысяч футов над уровнем моря, похожим на приглашение на школьный бал. Но ваше предложение так и не приходит. И, судя по поведению вашего мужчины, оно придет не скоро. Итак, вы ждете. И ждите. Эта история слишком многих женщин, подруг которые стараются изо всех сил не только потому, что они любят своих мужчин, но и потому, что они хотят доказать, что они их единственные. И всем ясно, как доказать, что ты единственная. Делайте для него все, что делает жена, поддерживайте его эмоционально, будьте ему верны, удовлетворяйте в постели, часто говорите ему, что вы его любите и показывайте это. Живите с ним, родите ему детей, станьте близки, действительно близки его маме и сестрам, и друзьям. Дайте ему все, что ему нужно и что он хочет. Взгляните на это земляничное письмо от слушательницы, назвавшейся «Маятником биологических часов». Ей 31 год, она одинока, бездетна и состоит в отношениях с мужчиной, которые, по ее словам, похожи на погоню за добычей, которая продолжается вот уже три года. «Он говорит мне, что любит меня и хочет от меня детей». Мои биологические часы тикают, как сумасшедшие, и я пыталась в течение прошлого года забеременеть, но безрезультатно, полагая, что это знак. Проблема в том, что он говорит, что он не хочет состоять в доверительных отношениях или в браке, потому что он не хочет ни перед кем отчитываться. Все время, что я его знаю, я показываю ему, что я совершенно не похожа на тех женщин, с которыми он встречался до меня. Я была с ним, когда он поранил себя, бросил работу, Когда умер его отец и когда он месяцами сидел без работы, я подбадривала его и помогала ему материально и физически. Я ждала и была с ним, надеясь, что он женится на мне, потому что я не думаю, что найду еще кого-то, кто захочет иметь ребенка от меня. Глупо ли с моей стороны ждать его? Может, мне стоит просто смириться? Она... И слишком много женщин в подобных затруднительных положениях не могут понять, почему после такой упорной работы он не даст ей ту единственную вещь, которая ей нужна и которую она желает получить. Ладно, объясню. Ваш мужчина не попросил вас выйти за него замуж по одной или нескольким причинам. Первое. Он все еще женат на ком-то еще. Второе. Вы не та женщина, которую он хочет, или реальный ответ, который вам не захочется услышать. Третье. Вы не потребовали от него жениться на вас или не назначили дату свадьбы. Я знаю несколько парней, женщины которых находятся сейчас в такой ситуации. Одна пара стоит особняком. Они встречались около года, пока она не забеременела. К ее чести, будучи матерью-одиночкой, у нее уже есть сын, она знала, что ей не хочется иметь второго ребенка от мужчины, который не будет помогать ей растить детей, поэтому она все для него упростила. «Я рожу этого ребенка, если ты готов стать отцом по-настоящему, а не папашей, который навещает детей, когда ему вздумается и когда у него есть настроение». И, столкнувшись с перспективой потерять ее и своего ребенка, он подписался на это, согласился воспитывать их ребенка и переехал к ней. О, она думала, что предложение, кольцо и свадьба последуют после рождения ребенка, и он пришел с кольцом. Она носит его вот уже семь лет, и хотя она надеялась, ждала и молилась о дне свадьбы, сегодня они не намного ближе к ней, чем в тот день, когда родился их ребенок. Живут вместе, совместно воспитывают ребенка, платят по счетам, ходят в церковь и, конечно, вместе спят, но у них разные фамилии и нет свидетельства о браке. Она не может понять, почему они играют в семью, вместо того, чтобы оформить ее официально. Он считает, будто у него есть семья, и что на самом деле нет необходимости идти дальше, чем они уже зашли. И это дилемма. Видите ли, для некоторых мужчин брак входит в ту же категорию, что и употребление овощей. Вы знаете, что это нужно, но на самом деле вы не хотите этого делать, потому что промасленный, жирный, соленый, сочный гамбургер гораздо вкуснее. Повторяю, мужчины — очень простые существа, если бы не было женщин, мы бы жили просто, тратили бы деньги в основном на какие-нибудь блестящие вещицы, а свое время — на просмотр спортивных программ и стриптиза. И большинство из нас не испытывали бы потребности содержать свой дом в чистоте или заниматься чем-то еще помимо видеоигр. Мы довольны такой жизнью. Она заставляет нас чувствовать себя молодыми и беззаботными, а брак нет. Ответственность и брак не вписываются в это чувство, пока нам не надоедает играть, и мы не начинаем понимать, что нам нужно повзрослеть, или пока что-то или кто-то не заставляет нас повзрослеть. Но вам нужно знать, мужчины вполне уверены в том, что брак это то, чего хотят женщины, что, несмотря на вашу независимость, несмотря на статистические данные, которые говорят о том, что половина браков в Америке заканчивается разводом, несмотря на количество времени, сил, пота и слез, которые, как вы знаете, будут потрачены на построение несовершенных отношений, в конце концов вы, женщины, все еще верите в сказку про мужа, дом с забором из белого штакетника и двух с половиной детей». Мужчинам также ясно, что они могут медленно выделять те вещи, которые заставят вас думать, будто они идут к алтарю, просто для того, чтобы удержать вас. Верьте мне, мужчины все делают с целью, и когда мужчина встречается с вами долгое время или переезжает к вам, или дарит вам кольцо, но все равно отказывается быть окольцованным или назначить день свадьбы, он делает это, чтобы удержать вас, он хочет вас и не хочет, чтобы вы принадлежали кому-то еще. И я здесь для того, чтобы сказать вам, что единственная причина, по которой мужчине удается растянуть помолвку на долгий период или вообще не делать предложение о замужестве, состоит в том, что его женщина не потребовала от него назначить день свадьбы. Она тупо сидит, позволяя своему дружку диктовать ей свои условия, хотя она уже спала с ним отвергла всех других потенциальных мужей, переехала жить к нему и даже родила от него детей. Я не могу быть здесь дипломатичным. Это настоящая тупость. Поймите ход мысли своего мужчины. Если он готов быть вашим бойфрендом на долгосрочной основе, жить с вами, стать участливым отцом или подарить обручальное кольцо, то он уже исключил себя из списка лавелласов. Технически он вычеркнул свое имя из перечня рыболовов, которых интересуют рыбки для забавы. Он уже не может приводить домой милашек. Он не может говорить по телефону или отвечать на их телефонные звонки у себя дома. Он не может пойти и встретиться с милашкой, когда ему захочется, или остаться с ней на ночь. Он не может дать свои деньги другой женщине, потому что он делит их с вами. Почему мужчина, состоящий в доверительных отношениях с вами, Подписывается под списком этих нельзя, потому что вы ему нужны, и он не хочет потерять вас. Поэтому решить это брачное уравнение можно только так, назначить день свадьбы. Вы знаете, что вы хотите этого, поэтому сделайте следующее. Установите определенные требования и стандарты и притворите их в жизнь. Скажите ему, «Я люблю тебя, ты любишь меня, у нас потрясающие отношения, о которых я всегда мечтала» и теперь я хочу выйти за тебя замуж, поэтому я хочу, чтобы ты назначил день свадьбы и пришел ко мне через пару недель. Если к тому времени ты не сделаешь мне предложение, тогда, пожалуйста, знай, что я не сижу без дела, ожидая, чтобы ты решил, когда нужно нажать на мою кнопку счастья. То, что есть между нами сейчас, не делает меня счастливой. Вполне разумная просьба. Иначе, как долго вы собираетесь сохранять отношения и не получать того, что вы хотите? Пять лет? Десять? Всегда? Время работает на вас. Не отказывайтесь от своей силы. Стоит нам увидеть, что вы хотите отложить ваши надежды на выход под венец, мы тоже откладываем это. И мы собираемся продолжать в том же духе, беря вас в аренду с возможным выкупом, если вы позволите это нам. Не будьте Балтийской авеню в игре «Монополия», попав на которую любой за пару долларов может потусоваться без всяких обязательств или забот. На этой игральной доске вы должны нацелиться на Бродвей. Возьмите своего мужчину и доберитесь до этого дорогостоящего места. Признайте, что вы первоклассная недвижимость, предназначенная только для покупки. Примечание. Это не значит, что вы должны просить своего мужчину жениться на вас. Это значит уход от менталитета 1945 года, когда вы стоите и ждете, пока какой-нибудь парень не попросит вашей руки и сердца. Вам настолько сильно вбили в голову эту фразу «я никогда не попрошу мужчину жениться на мне», что вы потеряли всяческий здравый смысл, когда дело доходит до получения того, чего вы хотите». Но сейчас не сорок пятый год. Когда поколение моих родителей ходило на свидание и женилось, женщины могли позволить себе ждать, пока мужчина позовет их замуж, потому что на самом деле варианты для мужчин были ограничены. Если парень жил на ферме, соседняя ферма была в двух милях, и там не обязательно росла девочка. И поэтому ему было нужно пройти еще две мили, чтобы хотя бы увидеть потенциальную подружку, не говоря уже о том чтобы найти жену и когда они ходили на свидание они ходили на свидание он должен был ходить к ней писать небольшие послания на скалах чтобы все знали о его намерениях оставлять записочки в дупле и посылать дымовые сигналы чтобы девушка знала о том что происходит о ухаживании было намного более романтичным потому что мужчины знали что они должны были вести себя должным образом не только для своих суженах но и для пап своих суженых. Мальчики должны были приходить в дом, просить разрешения посидеть в комнате вместе, и взрослые присутствовали при их встрече, потому что не было дополнительных комнат для молодых, чтобы они могли остаться там одни. И такое ухаживание заканчивалось тем, что мужчины отзывали отцов девушек в сторону и расправив плечи и подняв подбородок, просили у них руку из сердца их дочерей И было так, как говорил отец. Женщин всю жизнь учили, что если мужчина любит, он будет ухаживать и просить руку и сердце. Проблема в том, что у вас учили использовать логику двадцатого столетия в двадцать первом веке. Сейчас в женщинах нет недостатка. Женщины на каждом шагу. Они работают с мужчинами, живут с ними в одних домах ездят с ними в автобусах и поездах, тусуются с ними в клубах. Технологии продвинулись настолько, что вы можете связаться с женщиной, даже не видя ее. Сейчас не 1945 год. Нельзя придерживаться старых традиций. Нужно забыть слова. Если он хочет жениться на мне, он будет просить меня об этом. Потому что мы не собираемся спрашивать вас, когда вы будете готовы. Мы собираемся играть с вами, пока вы не предъявите нам свои требования и не станете настаивать на их выполнении. Я не о том, чтобы вы вставали на колени. Я о том, чтобы вы установили дату получения кольца и свадьбы и сказали бы своему мужчине, что вы хотите выйти за него. Да, это не так просто. Но вот что действительно непросто — встречаться с мужчиной, жить с ним, родить ему ребенка, делать все это для мужчины, у которого нет намерения жениться на вас, и спустя восемь лет, когда он уйдет от вас, остаться одной, чтобы найти нового мужчину, платить по всем счетам после того, как вы платили их с кем-то в складчину, растить детей одной. О, это возможно, но как это тяжело. Все, что я предлагаю, это чтобы вы как можно раньше избавились от этих неприятных моментов. Сообщите ему о том, что вы хотите. И чего ожидаете? Дайте ему ясно понять, что вы чего-то стоите, и что вас так просто не заполучить. Назовите ему свою цену. Как будто вы продаете себя на интернет-аукционе за миллион долларов. Преподнесите себя как нечто уникальное. Скажите, я уважаю тебя, я обожаю тебя, я нежна, я внимательна, я пунктуальна, я добра, я верна, я рожу тебе детей и буду их безумно любить. И все это доступно за приличную сумму. Мне нужно твое время, твоя верность, поддержка, привязанность, внимание, пунктуальность, доброта, благовоспитанность. Мне нужно, чтобы мне открывали двери, подставляли стулья. Мне нужно твое уважение, но прежде всего твоя любовь. Да, и еще бриллиантовое кольцо и поход под венец. Услышав это, мужчина не оставит ваши слова без внимания, потому что вы... Назначили себе высокую цену. Он увидит это и задастся вопросом, а стоит ли она столько? Если ваша стоимость будет слишком высока, он пойдет дальше своей дорогой. Но вам такой парень и не нужен, верно? Он просто надеется арендовать вас. Люди, арендующие что-то, плевали на арендуемое имущество. Они позволяют ему ломаться, разбиваться и так далее. Они используют место и, находя что-то получше, не продлевают арендный договор, а переезжают в следующее жилье. Вам нужен парень, который готов купить Бродвей, который хочет переехать к вам, остаться с вами, стричь газон, следить за электропроводкой, красить стены, покупать мебель, выплачивать ипотеку, сделать ваше жилище домом. Тот парень вон там? Он именно тот, кто возьмет на себя ответственность и сделает предложение, как вы и хотите. В конце концов, мальчики сожительствуют, мужчины создают семьи. Потребуйте, чтобы он был мужчиной. Если не согласится, значит, он не любит вас, и теперь вы знаете об этом. Но если любит, то заявит об этом, обеспечит вас и защитит. Если он действительно любит, то скажет, что ваша профессия — быть его женой. Он может начать со слов «это моя девочка» или «это мать моего ребенка». Или даже «это моя невеста». Но после нескольких лет вы должны выйти за рамки звания невесты. По крайней мере, вы заслуживаете определенности, потому что женщины не могут обойтись без нее. Вы все хотите знать одно, куда идут эти отношения. Любит ли он меня? Единственное ли я? Как он видит наше будущее? Это вкратце. Каждый мужчина знает, что это ожидает его на жизненном пути. Он, возможно, не готов к этому теперь, но если он не готов к этому теперь, а вы готовы, тогда он вам не подходит, так? Поэтому зачем тратить ваши драгоценные годы на что-то, что идет не так, как вам хотелось бы? Вместо этого вам нужно искать кого-то еще, кто хочет пойти туда, куда идете вы. Я убежден, что именно поэтому существует так много незамужних женщин за 30, потому что в какой-то момент своей жизни они не заняли твердую позицию и не пошли дальше. Но я могу сказать вам по личному опыту. Займите твердую позицию, установите какие-то нормы и наблюдайте за тем, как быстро он упадет к вашим ногам. Причина, по которой я сегодня женат на Марджери, в том, что у нее были график времени, определенные требования и стандарты. Я увидел их на ранних стадиях наших отношений, Я увидел их в ту ночь, когда наши отношения собирались закончиться. Я увидел их, когда я вернул ее. Скажу больше, если бы я до сих пор работал на заводе Форда, и ей было бы нужно 400 долларов из моей зарплаты в 600, я бы дал ей их. Я хочу защитить ее, и она заставляет меня гордиться тем, что я ее мужчина. Вы тоже можете гордиться. Не пополняйте ряды разочарованных, начните ставить себя на первое место. Будьте там, где хотите быть, и заставьте своего мужчину стать тем, кем он может быть. Помните, главная причина неудач в этой стране – страх перед неудачей. Страх парализует вас и не дает действовать. Не бойтесь потерять мужчину, потому что если он действительно любит вас, он никуда не уйдет.